Глава 21 первая. А Джинни в бутылке. Аврора. Она вышла к нам почти не одетой. Без плаща и сапог в одном домашнем платье. Снег совсем не смущал красивую синеглазую женщину с легкой безуминкой во взгляде. Разлохмаченные золотые волосы неопрятными волнами стекали по ее плечам, кончиками доставая до пояса. Джорджина Лаветта Раскова, вдовствующая леди Кавендиш, держала в одной руке венец концентрации, а в другой — роскошный жезл, украшенный камнями. «Я почувствовала, что ты придешь». Тихо, с небольшой хрипотцой произнесла женщина, не отрывая сапфировых глаз от фигуры отца. на тебе придется уйти, Андрей Владимирович». Острый точеный подбородок был вздернут, на лице сердечком — ни морщинки. Расправленные плечи, прямая спина, пухлые розовые губы. Очень красивая женщина, несмотря на растрёпанный облик. Даже поступь у неё была царская, величавая. «Твой сын тут?» Мой мальчик вернулся домой. Склонила голову на бок, завесив части лица белокурыми завитками. «И ты его у меня не заберёшь. Отдай венец, джин Сдержанно попросил отец, протягивая руку. «Чтобы ты убил Алекса?» «Это уже не он!» Он там еще. Я чувствую. Качнула изящной рукой в сторону сада. Знаешь, а я ведь сразу поняла, что с Алексом что-то не так. Увидела эту мразь в его глазах. Мать чувствует. Мать знает свое дитя лучше, чем оно само. Она безумно сверкала глазами на всех присутствующих, но обращалась только к отцу. На остальных смотрела без интереса, почти что с пренебрежением. Словно значение имел только князь Карповский. «Странно видеть тебя такой!» — хрипло признал отец, делая шаг к ней. Джина предупредительно подняла жезл и прошептала «Ни шагу!» «Искренне, бескорыстно, самозабвенно, любящий!» Сама удивлена, что это возможно. Она обхватила себя рукой свинцом, словно успокаивая или согревая. Качнулась, как в трансе, прикрыла глаза — Распахнула вновь, поведала сдавленно. Мне было страшно рядом с ним на каникулах. Эти глаза — властные, холодные, исполненные извращенных желаний. Я не забыла его взгляд. После всего он мне долго снился, преследовал. Но я не выдала себя, а после... У меня было время подготовиться. «Ты не справишься сама», — отец покачал головой. «Уже справилась! Уходите!» Она вдруг резко развернулась и пошла в сад. Исчезла в зарослях спящих розовых кустов, и мы побежали следом. На идеально круглой площадке, вымощенной старыми камнями, стоял древний алтарь. На нем кучкой лежали безделушки, старинные часы, потертая книга, ваза с неизвестным содержимым, пара кулонов. Явно какие-то артефакты рода. Такой силой, что создавали над собой крепкое поле, изрезанное голубыми вспышками и сгустками тьмы. Это была клетка. И в ней, неестественно откинув голову и закатив глаза, парил Алекс Росков. На его запястье выцветал синий георгин, на изодранном рукаве запеклись остатки крови. Как ты это соорудила? «Я пережила трех мужей, планировавших править миром. Думаешь, я не тролль, не смыслю магии?» Горько рассмеялась женщина. Я знала, что в момент опасности он воспользуется телепортом. Вернется в родное гнездо. Это у моего мальчика вбито на подсознание, а он там еще, там, я знаю. Он сын Блэра. Жестким приговором вырвалась из губ отца. «Нет, не его». «Августус ему ничего не дал, кроме жалкой кучки генов. Он мой сын!» Замотала, а головой. «Алекс ни в чем не виноват. Он пока еще ничего не совершил и не заслуживает кары». «Яблоко от яблони, сама знаешь». Папа развернулся ко мне, поймал растерянный взгляд. «Мне неприятно это говорить, обезьянка, но Алекс может стать опасен в будущем». «А может не стать?» Возмутилась я, таращась на клетку, сотканную из черных изгустков и искрящих голубых молний. «Нельзя уничтожать то, что является злом только в теории. Что же ты не исполнил завет Рагнаров и не убил свою жену, Андрюш, когда за ней охотились Арканы, мечтая возродить Блэра? Только за то, что она была потенциально опасна?» Джина неприязненно скривилась. «У тебя ведь есть сын». Твоё чёрное сердце способно любить, чувствовать. Почему ты не сообщила никому о... потомстве?» Папа силой потёр уставшее лицо. Убрал жезл в карман, но не глубоко. А Джина тоже опустила палочку в землю. Что-то вроде временного перемирия. «Я, по-твоему, совсем идиоткой, чтобы всем вокруг рассказывать, что ношу под сердцем дитя Августуса Блэра?» — передёрнула плечами женщина. «Мой мальчик заслужил нормальную жизнь. Право на выбор. И потому ты учила его темным аркандским телепортам и запрещенной магией Хорошенький такой выбор ты ему предоставила». «Да, признаю. Я ни черта не идеальная мать». Джина в сердцах рубанула воздух жезлом, но из него слава судьбе ничего не вырвалась. «Я потому и послала его учиться в академию, чтобы образование Алекса стало более... хм... разносторонним. и не ограничивалась моими темными познаниями. «Как благородно!» — фыркнул папа. «Я и дома его неплохо учила», — обиделась джарджина «Экзамены он сдал честно. Только теории магии хромала, я ее никогда не любила. Скука смертная». «Твоя клетка хороша, но долго не продержится, джин пожевав губу, произнес отец. «И первым делом Блэр, освободившись, избавится от тебя». Руками твоего сына. Ты ведь тоже его предала. Раскова втянула холодный воздух по розовевшим носом, потерла бледные щеки. Я присмотрелась. В ее безумных синих глазах скопились слезы. Кем бы она ни была для папы, каким бы злом он ее ни считал, сына своего она любила и боялась потерять. У мальчика может быть другое будущее. Кровь ничего не значит. Пробромотала Роскова сухим, шершавым голосом. «Да у него даже дар не раскрыт, и способности очень средние. Раскроется Джина. Я буду за ним следить», — закивала ожесточенно. «И ты? Ты тоже будешь. Его папаша на него плевать, как видишь. Я могу оформить тебя вторым опекуном, Андрей. Ты будешь принимать решение о его судьбе, если это нужно. Я согласна». Пусть в академии у всех на виду. И если его душа почернеет, ты сразу поймешь. А пока... пока... у него должен быть шанс. Женщина размазывала слезы по красивому лицу, потемневшему от разводов. — И что ты предлагаешь? — Вытащи из него эту самодовольную дрянь. Его папаша уже достаточно пожил. Взвыл от Джорджина раненой птицей. — Вкусил сполна. Я оплатила. Ох, я в полной мере оплатила. Теперь этот ребенок мой, и у него есть право на нормальную жизнь. Я не могу убить Блэра. Его дух хранит сама магия. Никто не сможет. Папа поджал губы и подошел к алтарю. И пока магия мира окончательно не иссякнет, пока последняя капля не иссохнет, он будет жить. Разыскивать для себя новую плоть снова и снова. «Следующим может оказаться мой сын или моя дочь. Я не могу так рисковать. Если не хочешь помогать, уходи». Раскова вновь подняла воздух жезл, и теперь он, искрящий синим, выглядел опасно. Воткнула в золотые кудри венец и отступила спиной к алтарю. Плотнее замотавшись в папина пальто, я вжалась спиной в своего тролля. Попыталась передать ему свою дрожь. «Сейчас уже все равно было, что подумает об этом папа». В конце концов, Бехтерев уволил магистра, а значит, никакой устав мы не нарушаем. Я разглядывала закованную в силовое поле фигуру Роскова, изломленную в причудливой позе, словно неживую. Папины слова эхом отдавались в ушах. Что Алекс может стать злом, поддавший зову королевских генов. И что Блэр, выплюнутый его плотью, может вселиться в другого. И в следующего, и еще в кого-то за ним. Вот даже в маминого малыша, который в скором времени родится, нашего с Арти брата или сестру. Звучало кошмарно одним словом. Проблема Блэра требовала капитального решения. Но не такого же. Единственный способ это прекратить — повторить ритуал Авроры Мудрой. Нехотя выдавил из себя папа. Воронцова с самого начала выбрала верный вариант. Пленила духа внутри плоти и навека закрыла в склепе. — Нет, ты этого не сделаешь! — злота кудрая Джина отчаянно замотала головой. — У него впереди будущее! Огромное, необъятное! Ему девушка какая-то нравится, полукровка дикая. Знаешь, как я была против? Ругалась, спорила. А он упрямый такой, хоть и тихий. Фрид, ну хоть ты ему скажи! Чем дольше она кричала, тем прочнее во мне укоренялось знание, что Алекс — жертва. Такая же, как и магистр. расков понятия не имел, кто его настоящий отец. Нормальный парень. Молчаливый, не глупый Не говоривший пустого, а только по делу. Они сдружились с Эйром, да и с Софией отлично ладили. Пока в Алекса не вселился бестелесный маньяк. Надо переместить дух. Выдохнул за моим плечом Салливан, и я дернулась. Его услышали, все притихли. В подходящее... Магически сильное тело, выбранное нами. В того, кто будет понимать, с чем столкнется и сможет противостоять. А потом совершить запечатывающий ритуал. Этот мальчик еще не зло, и велик шанс, что никогда им не станет. Я медленно обернулась. Идея вроде и неплохая, но какая-то с подвохом. Подходящее тело — это какое? «У нас тут не валяются на дороге потомки Блэра и Салины, совместимые с его каплей». Отец обменялся с Рандером тяжелым взглядом и понимающе кивнул. Мне этот жест решительно не понравился. Терпеть не могу, когда суть бессловесной беседы проходит мимо меня, буквально вытекая сквозь пальцы. С тихим ветерком, едва потревожившим розовые кусты, за спиной отца появилась мама. Рядом с ней материализовалась Мария. «Аня, я просил не покидать пункт связи!» Не оборачиваясь, мученически скривился папа. Словно по одному выдоху ее опознал. «Когда я тебя слушалась?» — деловито уточнила мама, с подозрением косясь на Джорджину винце и погруженного в сон Алекса. «Мне было очень неспокойно внутри. Мы волновались, думали, ты ранен нуждаешься в целительской помощи или...» «Если мы будем перемещать дух Блэра в другое тело, то стоит поторопиться», — оборвал ее Фридрих, указывая пальцем на прореху в силовом поле. «Клетка протянет еще несколько минут и...» «Перемещать? Куда?» Мама резко развернула отца к себе. Вид тот имел настолько мрачный и виноватый, что и мое сердце присмирело в груди. «Ну нет, ты этого не сделаешь, Ани. Нет!» Рано или поздно найдется способ уничтожить дух драного принца. Отец устал и потер висок. Сколько он не спал нормально. Совсем серый. Если бы это был арт... Пигалицы, ты просто не видела. И хорошо, что не видела. Судьба к троллям судьбу. Богиня вернула нам нашего сына. Сдавленно прохрипел папа. Кто-то должен отдать долг. Надо вытащить эту дрянь из парня, пока она его совсем не уничтожила. Надежно сковать его в магически крепком теле, как сделала графиня. А дальше спокойно искать способ. Если он есть, этот способ! Нет, Андрей, только не так. Не сейчас. Мама схватилась за живот свободной рукой. Второй она крепко держала папеньку, всем видом намекая, что никуда не отпустит. Андрей Владимирович не будет этого делать, княгиня. Не волнуйтесь. Выдохнул в мое ухо Рандер, и я села на подкошенных ногах. Повисла в его лапах. Нет, плоти для Блэра более подходящей, чем давно знакомая, почти с ним сроднившаяся. «Вы снова хотите влезть в этот кошмар?» Растерянно прошептала мама, еще крепче хватаясь за отца. «Теперь уже, чтобы не упасть без чувств». Мальчишка юн, слаб. Я помню себя в его возрасте. Никому бы не пожелал. такого. Когда путается сознание, когда ты не знаешь, ты или не ты в ответе за свои желания и действия, севшим голосом объяснял Салливан, сжимая крепче пальцы на моей талии. Будто напоминал мне, что он еще здесь, вот тут, целый, живой, настоящий, без всяких там паразитов, сбивающих с толку. Надолго ли? Спять ли вы? Я резко развернулась в его лапах и гневно посмотрела на тролля Он обещал не отпускать. Он чуть не умер в пустыне с выжженным магическим фоном. Он задолжал мне чай, какао и драную вечность вдвоем в его лондонской квартирке. Теперь все будет по-другому. Я уже не слабый, безвольный мальчик и буду знать о Блэре. Это все меняет. Я смогу удержать его дух и, возможно, со временем подавить. Зачем-то пояснял тролль, но я совсем его не слушала. Только таращила на него удивленные глаза, утопая в серебрящихся льдинках. И я буду помнить. У меня теперь много собственных воспоминаний. Я буду за них держаться, птичка. «Сколько? Год, два, десяток?» — проорала разъяренно. «Или пару веков, ведь ваша плоть будет скована заклятиями! Вечность в компании с психопатом! Никому не нужна такая жертва! Этому мальчику нужна!» Рандер кивнул на Алекса, чьи ресницы нервно подрагивали. Он пытался проснуться. «Нет! Нет!» Голос больно скрёб по горлу, но я продолжала его срывать. «Толку с него, если непрошибаемый тролль меня не слышит!» «Я не стану этого делать, даже не просите!» Закупорить два духа в одном теле — значит фактически убить его хозяина. Обречь на вечность в склепе — в тюрьме из плоти, в очень-очень дурной компании. Я, конечно, смогу его навещать. Брать с собой термос чая и часами разговаривать, в надежде, что Рандер меня услышит. Но это совсем не те отношения с мужчиной, о которых я мечтала. Вообще не те. Я так и не достиг ничего, о чем мечтал в юности княжна. Качнул головой Салливан, позволяя упертой прятке снова упасть на лоб. Я словно родился заранее потерянным для мира. Жил, как в тумане, не видя ни цели, ни предназначений. Но, может, это оно и есть? Вдруг я для того и был рожден, Сесиль Кавендиш. Чужой разум был моей тюрьмой двадцать лет. Теперь я могу отплатить Блэру той же монеты и стать темницей для его духа. Мне неинтересны эти ваши глупые рассуждения. Я обиженно выпятила дрожащую губу, планируя с азартом разреветься. «Ты не понимаешь, Аврора. Я не могу спокойно стоять и смотреть, как это происходит с кем-то еще!» Наклонился и убедительно прошептал в мое ухо. «Я хочу сделать для Алекса то, что в мои 17 лет никто не сделал для меня!» «Я понимаю, да, но... Как же я? Как же... Все остальное?» Звучало эгоистично, конечно. Но сейчас, каких-то пару часов назад, выбравшись из теплой постели, нагретой нашими телами, я была не готова к самопожертвованию. Я хотела помочь Алексу, но и Рандера потерять была не готова. Должен найтись другой выход. Мы просто выгоним шурхову каплю из тела Роскова и начнем все сначала. И еще раз, если потребуется. Рано или поздно, Блэр, ведь должны закончиться кровные родственники». Я столько думал о том, что было бы, если бы кто-то вовремя заметил и вытащил из меня эту мерзость. Может, Рандеру Салливана для того и лишили собственной жизни, памяти, желаний, чтобы ему было легче расстаться с этим миром, когда придет час. Магистр бросил сомневающийся взгляд в небо. «И как? Ему легко?» — выдавила из себя скептически. «Тяжело. Душу рвет. Мою щеку согрела троллья лапа. Зато я буду знать, что пока Блэр во мне, он не потревожит тебя и твою семью. Ты будешь в безопасности. А я? Я ведь так и не смог найти для себя место в этой жизни. А мне, казалось, нашли. Покусав губу, я шмыгнула носом. Княжна. Может, его лондонская квартирка пока далека от семейного гнездышка, но ведь все впереди. И то, что магистр лишился работы, решение временное, папа же обещал разобраться. Джилл рассчитывала на персональные тренировки по стихийному мастерству, а ее родители выделили Салливану приличный кусок земли. Он еще со всей новой роднёй не перезнакомился, а уже опять помирать собрался. И Триш, идя наперекор стая и избирая Рандера Сюзом, точно не рассчитывала на такой финал. «Ваше место рядом со мной», — заверила его с вызовом. «А с остальным мы как-нибудь по ходу разберемся». Так не делается, птичка. «Я всегда так делаю», — закивала уперто. «И я не стану никого нигде запечатывать. Слышите? Не стану. Та Аврора смогла, а я не смогу. Я не мудрая. Я глупая, дура полная». Я уже сорвала голос и теперь истерично шептала, тряся тролли в разных направлениях. «Я не стану, не стану!» Он разве не понял еще, что я совсем никак без него не смогу? И если тролль соберется в склеп укладываться, я ведь тоже туда пойду. Улягусь рядом на назло, чтобы вечность ему медом не казалось Рандер прижал меня к себе крепко-крепко. Так что ребра захрустели, а на плече синяк остался. Вдохнул резко запах, и еще, и снова. Тебе не придется. Прошептал, оставляя пальцами следы на коже. Посмотрел отчаянно раскрасневшимися мокрыми глазами. Ухватил меня за талию. приподнял в воздухе, помогая себе даром. И, не отрывая взгляды от лица, коротко кивнул кому-то. В ту же секунду на плечо легла папина ладонь. Он прямо за спиной все это время стоял, оказывается. Оторвал меня от моего тролля, развернул к себе, вжал щекой в свою грудь. «Нет, нет! Я не дамся так легко! Я никуда не уйду! Не позволим совершить этот кошмар!» Тихо, обезьянка, тихо. Отец стремительно уносил меня из сада, игнорируя все попытки вырваться и сбежать. Выслушивая вопли, раздиравшие уши, терпеливо снося удары локтями. — Ты не понимаешь, пап! Я тогда не смогу! Я же его... так сильно! Задыхаясь от слез, душивших горло, кусала папе на плечо. — Нельзя, совсем нельзя! Разлепив глаза, в тумане разглядела знакомые стены. Мы уже перенеслись в гостиную пункта связи. Как быстро они все решили. Как легко наплевали на мое мнение. Я понимаю, а вы понимаю. Успокаивающе шептал отец, баюкая на руках. Прости, обезьянка. Я пытался тебя уберечь. Защитить от всего на свете. Но от этого уберечь невозможно. В доме слышались голоса. Взволнованные, нервные. С кухни кричала бабушка Джоулс, у уха возник хрип дедушки Артура. Звуки становились все приглушеннее, все тише, пока окончательно не уплыли в черноту. Звуки становились все приглушеннее, все тише, пока окончательно не уплыли в черноту. — Что с ней, Андрей? — выплыло из вязкого киселя, окружавшего мои уши. — Любовь, полагаю, — сухое папина. Меня уложили в другие руки. теплая и пахнущая жареными орехами. Дочь проспит часов пять, не спуская с нее глаз. «Я положу ее в нашей спальне. Джулия посидит с малышкой», — согласился дедушка, куда-то меня перемещая. Опустила в ароматную мягкость, накрыл чем-то теплым. И мир заполнился тишиной и безмятежностью.